Иногда, глядя на деньги, вам кажется, что вы ощущаете изобилие, но в действительности это отсутствие. Грань между этими двумя состояниями очень тонка, поэтому особенно внимательно отслеживайте свои эмоции. Убедитесь, что вы действительно ощущаете именно изобилие, легкость получения денег. Будьте внимательны к своим ощущениям. Если испытываете положительные чувства, когда держите деньги или дарите их, или оплачиваете счета, значит вы сосредоточены на изобилии. Если же, тратя деньги или пересчитывая их, вы испытываете неприятные ощущения, значит вы сосредоточены на их нехватке, отсутствии. Скажу вам, что у моей жены Роберты лейкемия. Я старался вылечить ее энергией любви, но внутренний голос повторял «Нет, так ты ничего не добьешься». А почему, я не мог понять. Но обыкновенно я следую внутреннему наитию, поскольку я уже убедился, если не последую, то вы сами видели, что происходит. О, -о а те два олененка все еще тут. Но не чудо ли? Когда я так поступаю и говорю – Мои вибрации благотворны и для меня, и для всего окружающего. Я это знаю. В противном случае олени давно бы ушли, но они все так же пасутся в 40 футах от меня, стоят спокойно и непринужденно. Их поведение ясно подсказывает. Я на правильном пути. А что касается недугов, то даже болея мы можем продолжать жить как обычно, ни о чем не подозревая. Болезни и всякие вирусы изначально уже сидят в нас, просто они неактивны и ни на что не влияют. Вот в каком направлении я сосредотачиваю свои мысли. Я говорю Роберти, послушай, в тебе живет болезнь, но постарайся не поддаваться ее влиянию. Она так и делает. Она продолжает жить своей обычной жизнью, хотя результаты тестов на лейкемию – Последние месяцы дошли до максимума. Другими словами, некоторые из них стопроцентно отрицательные. До сих пор ее анализы показывали 75%. Стопроцентная отметка выглядит зловеще. Это почти что «жить осталось недолго». Но Роберто выглядит и чувствует себя прекрасно. А люди удивляются. «Ничего себе, вы так хорошо выглядите, лучше, чем когда-либо». Понимаете, вопрос вот в чем – бороться или не бороться с болезнью. А может быть, следует отойти от ситуации и просто направить энергию на свои желания? Бессознательно сосредотачиваясь на болезни, мы говорим болезни «да», вместо того, чтобы найти выход. А где выход? Жить счастливо, радостно и чувствовать себя здоровым. Вот куда следует направить поток энергии и любви. Единственный верный способ – это нацелиться на желаемое, да так, как будто оно уже у нас в руках. Обнаружить в себе то, что заставляет сердце петь и ради чего хочется вставать по утрам. Страсть – нечто, ради чего хочется жить, во что хочется и во что стоит верить. Все, что побуждает вас вскочить утром с постели – наполняет желанием жить. Вот во что стоит верить, чем бы оно ни было. И неважно, религиозная ли это вера, доказуема ли она. Если эта вера вдыхает в вас жизнь, верьте. Если вера создает вам хорошее настроение, верьте. Если заряжает энергией, верьте. Остальное неважно.